Бонус. Короткая история о президенте Быкове и событиях, произошедших за воротами на Земле-1. С момента награждения ученых прошла неделя. Президент Быков теперь постоянно держал руку на пульсе проекта, и результат появился. Валерий Рябов два дня назад провёл испытание грузового портала. Всё получилось. Переносная питающая установка позволяла на 10 минут распахнуть портал 4х4 в любой точке страны. Это открывало очень заманчивые перспективы. Ильин уже занимался проектом по переброске на Урал и в Сибирь добровольцев, которые должны будут закрепиться в конкретных богатых регионах, и гнать сюда нефть и сжиженный газ. Планировалось построить с десяток небольших, хорошо охраняемых городков вокруг крупнейших месторождений и переправлять чёрное золото и голубое топливо эшелонами. Причём 10 минут, со слов Рябова, это время работы, которое сможет поддерживать мобильная установка, а если кинуть провод от ОТС, хоть час держи открытым. Ильин ввалился в кабинет президента, как всегда, без приглашения. За последние недели нагрузка слегка спала, и премьер выглядел бодрым и отдохнувшим, да и появившиеся у него несколько толковых заместителей сняли с Андрея часть забот, которые раньше тот тянул лично. Но сейчас он был хмур и зол, и взгляд у него как у обреченного. «Что случилось, Андрей?» – спокойно спросил быков. «Ничего не случилось, Рома, только предстоит случиться через два с половиной месяца». Он протянул президенту папку. «Невольно начинаю думать о гениальности Булгакова, о том, что человек смертен. Несколько месяцев мы с тобой и несколькими другими соратниками занимались укреплением страны. Мы сделали больше, чем предыдущая власть за 10 лет, и через два месяца наступит конец всему». Быков открыл папку, быстро пробежался глазами по единственному листу, на котором текста было меньше половины. Ты проверил? Это правда? Правда, Рома, правда. Земле осталось жить два месяца. Тот астероид, который погубил динозавров миллионы лет назад, был в половину меньше. На нас несется маленькая планета, и даже если Земля уцелеет, нам этого уже не увидеть. Кто ещё знает? Астрономы, всего несколько человек, их уже изолировали и пообещали за молчание билет к спасению. Хм, порталы? Нет, блин, на ракету, не сдержавшись, хохотнул премьер, конечно, в портал, скорее всего, скоро узнают американцы, если будут знать, куда смотреть, но это не фильм «Армагеддон», бесполезно посылать туда всемогущего Брюса. Думаю, в течение недели-двух они засекут астероид Никитина, и они мгновенно смекнут, что единственный шанс спастись и есть у ненавистных русских. Короче, они пойдут на всё, чтобы захватить портал. Что ты предлагаешь? Сохранять тайну как можно дольше, зэков прекратить отправлять, теперь мир нужно готовить под себя». Не жалея сил и средств, начать переброску нужных людей, материалов, техники, старые промышленные районы Урала и Сибири. Когда же все узнают начать переброску гражданских, спасти столько, сколько можно? Вопрос их выживания не наша проблема. Конечно, это не касается специалистов. А наши западные партнёры? Пусть идут лесом, возрождение в другом мире начнёт Россия и никто больше. Они пойдут на всё, чтобы спастись, вплоть до ядерной войны. Плевать, земля и так обречена. Это жестоко, но какое-то время мы сможем пудрить им мозги, пообещав билеты. Во банк они пойдут только, когда поймут, что мы их кинули. Даже если они нанесут ядерный удар, под Кремлём уже давно установлен спецпортал. Мы можем свалить в течение пяти минут, только ввести координаты. А люди? нахмурился президент. «Люди всё равно обречены», – пожал плечами Ильин. «Тут не выйдет, как на корабле. Капитан покидает суд судно последним. Мы не сможем перекинуть в тот мир нас, наших союзников, сербов и белорусов, которых ещё примерно столько же, сколько и нас». «Сколько людей смогут пропускать пункты в сутки?» «Около семидесяти тысяч. Если напрячься, то восемьдесят». «Нам ещё необходимо снабдить их набором первого поселенца, едой и оружием». Быков несколько минут сидел молча, обдумывая ситуацию. Наконец, он поднял глаза на Ильина. «Андрей Денисович, во-первых, во избежание паники среди населения данные, касающиеся астероида, засекретить. Во-вторых, создать управление необходимых переселенцев – задачей которого будет переброска техники, специалистов и их семей, а также и ресурсов в район города Нижневартовск. Далее необходимо ускорить отправку добровольцев из числа русских переселенцев на выбранные ими территории, прекратить отправку заключённых и жителей других стран – исключение для ближайших союзников России, Беларуси и Сербии – Начать подготовку к исходу, поиску специалистов, которые должны переселиться в новый мир. Все данные считать секретными. Силовым ведомством предписывается любыми средствами обеспечить безопасность границ, центров и граждан. Работу с уже переселенными жителями прекратить ровно через две недели. Заморозить финансовые операции с искателями из уголовного контингента с конца этой недели. «Слушаюсь, товарищ президент», – отчеканил Ильин. «Когда созвать совещание кабинета кабинету министров?» «Сегодня вечером. Время дорого, Андрей. Нам нужно торопиться. Теперь это дело не порядка в стране, а выживание человека как вида в целом. У нас почти готова спецбригада для переброски. Хотели начать переброску пару дней назад, но всё что-то тормозило». «Тысяча прекрасных вояк, все ветераны конфликтов, уходят вместе с семьями, считай добровольцы». «Начинай переброску», – согласился Быков. «Составят костяк нашей новой армии, я дам указание смонтировать грузовой терминал, перебрасывать придётся очень много». Ильин кивнул и молча вышел на ходу, давая указания. Быков встал и подошёл к окну, из которого открывался вид на Кремль. Там ходили туристы, щёлкали фотоаппараты. Сегодня начался отсчёт до их гибели, и об этом знали всего несколько людей. Капитан Борисов спрыгнул с БТРа на землю и вдохнул свежий лесной воздух. Ему и его экипажу первыми довелось пройти грузовой портал который вёл в небольшой посёлок рядом с довольно крупным городом Нижневартовск. Достав бинокль, он внимательно осмотрелся. Всё мертво, как, впрочем, и сам этот мир, только с появлением землян тут снова начала бурлить жизнь. Мёртвые дома, мёртвая тишина, мёртвый Нижневартовск на горизонте и вполне живая тварь, сидящая на парапете старой пятиэтажки, с интересом рассматривала людей. «Сержант, тварь на 11 часов видишь?» «Вижу, товарищ капитан. Снеси её, только желательно быстро и без особых разрушений». Короткая очередь из 30 миллиметровой пушки, и тварь, разорванную в клочья, снесло вместе с куском парапета. «Молоток, сержант!» – похвалил его Борисов и обернулся. Из портала, который работал уже около 10 минут, «Сплошным потоком шли люди и техника. На часах всего 8 утра, значит у бригады есть целый день, чтобы максимально зачистить город, обезопасив территорию от мутантов». Капитан усмехнулся. «Это вам не зэк из ППШ, тут элита ветеранов под командованием грузина, легенды среди добровольцев и наёмников». Когда-то тот жил на Украине, потом перебрался в Россию, где его сагитировали создать добровольческую бригаду для войны в одном экзотическом месте. Он получил новейшее оружие, технику, провиант, военных инженеров, задача которых – ремонтировать сортировочную железнодорожную станцию, на которую потом будут прибывать эшелоны с оборудованием. Штаб вызывает Борея. Раздался в гарнитуре голос грузина. «Бори на связи, штаб», – мгновенно отозвался Борисов. «Илья, бери своих бойцов, обойди город по дуге и начинай чистить. Тебе навстречу пойдёт топир, с правого фланга без слева Спартак. Давите, твари, к центру городка. Тут что-то вроде центральной площади, туда и гоните. Как понял?» «Задачу понял, штаб. Выдвигаюсь». Борисов откинул накладной клапан на рукаве и быстро набрал на тактическом мониторе приказ командирам отделений. Новые игрушки радовали его как мальчишку. Новейшие АК-12 и АЕКи, крупнокалиберные корды и снайперские винтовки АСВК и Ортис. Уникальное штурмовое обмундирование, сделанное с помощью нанохрени, которая держала пулю калибра 5.45 и 7.62 с полсотни метров, беспилотники, тактические компьютеры, связи прочие примочки. Он вскарабкался на броню БТР-82А и усился на сидушку от офисного стула. «Макс, давай вперёд, обогнём город справа». «Понял, командир», – откликнулся мазута и, выдав облако Гари, коробка плавно тронулась вперёд, уводя за собой остальную роту. Через 20 минут задача была выполнена. Рота вышла на позицию, но в город входить не торопилась. «Борей вызывает Тапира», – переключившись на ротный канал, запросил Илья. «Тапир на связи, Борей. Вышел на позицию. Готов начать по твоему сигналу. Получил запрос от Беса и Спартака. Они тоже на местах». «Тогда начали», – скомандовал Борисов. «Идём не торопясь, обшариваем всё, сжимаем кольцо, давим тварей. К вечеру посёлок должен быть чистым». «Понял тебя, капитан, начали!» «Вперёд!» – скомандовал Борей бойцам и неторопливо пошёл впереди БТРа, который тронулся следом. Через минуту грянули первые разрывы гранат и длинные очереди. Бойцы вырывались в дома и подъезды, зачищали квартиры и подвалы. Информация шла потоком. Несмотря на преимущество в огневой мощи, снаряжении, выучки мутанты без боя своё жильё сдавать не торопились. Уже через пять минут после начала атаки у «Спартака» появились первые потери. Мутант человеческого типа ворвался в строй штурмовой тройки и одним ударом оторвал бойцу голову, Второму распорол новейший нагрудник жилета и сломал ребра, третьему почти оторвал руку, но был застрелен идущими сзади бойцами. Бес тоже потерял одного, когда в лицо бойцу какая-то мелкая тварь размером с кошку плюнула едкой кислотой, которая моментально разъела прозрачная забрала и выжгла дыру в черепе на 5 сантиметров». Скоро и в первом отделении барея потеряли сразу двоих. Одного разорвали какие-то полумуравьи размером с крыс, второй умер спустя 10 минут после укуса. Но несмотря на все это, через 4 часа задача была выполнена. На площадь огнем выгнали сотню различных тварей, половина погибла там, расстреливаемая в упор, вторая половина полегла при попытках прорывов. Уйти удалось немногим, в основном это были несколько десятков летучих тварей. Штаб – это Борей, задача выполнена, противник уничтожен или бежал, потери – 11 человек, 200, еще 6, 300. «Твоих трехсотых получил», – отозвался грузин, – «ими уже занимаются, а в полевой лаборатории обследуют двухсотых». «Молодец, капитан, выставляй периметр, будем закрепляться, нам теперь тут жить. Завтра пойдём чистить станцию, а инженеры займутся укреплением лагеря и посёлка. Как только возьмём станцию, что в километре отсюда, начнут поступать серьёзные грузы, гражданские перейдут спустя два дня». «Так точно, товарищ полковник, разрешите выполнять. Действуй, капитан. Построить периметр» командовал Борей, выходя на ротный канал. Взревела техника и снова тронулась к окраине. Сейчас туда подтянутся инженеры, которые создадут полосу отчуждения. Задача рот – прикрыть их работу. Скоро прибудут гражданские специалисты и семьи бойцов, у кого они, конечно, есть. «Теперь это наш дом, и нужно содержать его в порядке», – пробормотал Илья, устроившись на броне штабного БТРа, и, наблюдая, как его бойцы ставят различные датчики. Он еще не знал, что вскоре сюда переберутся первые лица государства, почти 100 тысяч различных специалистов и еще 200 обычных людей, что именно с этого маленького поселка начнется возрождение мира». Эван Мур прибыл в Санкт-Петербург обычным регулярным рейсом из Лос-Анджелеса. Взяв такси, он поехал в гостиницу. Распаковав вещи, он спустился в холл и записался на экскурсию в Эрмитаж. Весь день он бродил по величественным залам, поражаясь наследию русских. Он был удивлен тем, что увидел. Россия всегда представлялась ему какой-то дикой, отсталой страной, Ему казалось, что здесь должно быть холодно даже летом, что русские ходят в шубах. В медведей на улице он никогда не верил, как и в то, что у каждого русского есть маленькая треугольная гитара с тремя струнами со сложным названием «балабайка». Но то, что он увидел, поразило его. Это был такой же европейский старый город вроде Праги. На улицах очень много красивых женщин, дорогих машин и маленьких магазинчиков. Вернувшись в гостиницу, Эван обнаружил на журнальном столике сообщение с местом и временем встреч. Пора начинать подготовку к тому, ради чего он приехал. Его реальная цель была в 10 километрах от города Гатчина, на территории спецзоны номер 11, в 120 километрах от эстонской границы. Эти эстонцы были на диво медленными ребятами. Когда-то Эстония была даже частью России, но теперь она часть ЕС и не забывала пинать своего соседа по западной указке. «Вот дегенераты», – подумал Эван, – «за последние годы мы натравили на Россию почти всех соседей, наращивая свою мощь. Откололи всех ее союзников, которые были рады придать ее за чемодан с зеленой резаной бумагой». Всё изменилось, когда русские открыли портал в другой мир. Эти месяцы Америка стремительно теряла своё влияние в регионе, да и в мире. И вот теперь майору Муру поступил приказ любыми средствами, не считаясь с потерями, захватить установку портала и вывести её из страны. На границе Эстонии и России стояла маневренная группа, которая должна была прорваться к спецзоне и прикрыть его отход. Три недели сотня элитных спецназовцев из подразделения «Дельта» прибывали в Россию тайно или явно. По последним данным, только трое из них были задержаны российскими спецслужбами. Майор Мур вышел из комнаты и навсегда закрыл дверь в неё, оставив там вещи. Они нужны только для отвода глаз. По легенде и по паспорту он преуспевающий адвокат, прилетевший уладить проблемы дочерней американской компании в порту. Всё снаряжение уже ждёт вместе месте сбора группы. Его снял один из самых засекреченных агентов внедрения. Снаряжение будет русским, но это хорошо». Мур всегда уважал русское оружие. Русские могут делать поганые автомобили, поганую электронику, да всё, что они делают, гораздо хуже европейского или американского, но оружие… Оружие – это нация воинов-философов, делала лучшее в мире, как бы ни рекламировал американское качество сержант Харрелл. План был прост. Под видом усиления охраны проникнуть на объект, ликвидировать дежурную смену, взять под контроль установку, дать сигнал маневренной группе и держаться. Специально для этого в состав подразделения включены 10 этнических русских, живущих и служащих в Дельте. Именно они будут играть роль командиров, поскольку остальные по-русски не говорят». В лучшем случае могут сказать пару слов и то типа «водка» и «калашников». Таксист привёз его в большой загородный дом, находящийся за пределами города, и, получив плату, уехал. В ярко освещенном особняке Мура уже ждали. Его встретил сержант Эйвери и провёл внутрь. Все вскочили при появлении командира. Люди уже разобрали снаряжение и теперь облачались в форму российского спецназа. «Господин майор», – обратился к нему Эйвери, – «ваш комплект, вы последний, больше никого не ждём. Транспорт прибудет через 40 минут, после чего он доставит нас прямо к месту проведения операции». «Эйвери, вам не кажется, что всё слишком просто?» – заметил майор, начиная облачаться. «Даже в Никарагуа и то были сложности. А здесь...» 100 отборных спецназовцев собрались в 20 километрах от места проведения операции, и нам никто не помешал?» «Я никогда не сталкивался с русскими», – пожал плечами гигант, штатный пулемётчик взвода. «Говорят они хорошие солдаты, говорят у них замечательные спецслужбы, но мы элита». Майор кивнул. «Да, эйвери вы правы, мы элита». «Антонов, а вы что скажете?» Николай Антонов, перебравшийся в Штаты с семьёй 10 лет назад, пожал плечами. «Не знаю, сэр, но мне кажется, что что-то не так. Всё действительно очень просто. Поясните?» «Понимаете, русский никогда не отступает. Если русский бежит назад, это значит, он бежит за патронами. Это шутка, сэр, но вместе с тем и правда. Русский солдат умрёт, но не отойдёт, пока задача не будет выполнена». «И эта тишина, сэр, мне она не нравится». «Я понял тебя, Ник», – сказав это, майор отвернулся и не заметил, как от подобного сокращения перекосило лицо подчинённого. Через 20 минут они были готовы, и почти тут же во двор с высоким забором заехали три спецавтомобиля, купленных на аукционе и подготовленных для этой акции – Каждый вмещал в себя 30 десантников. Пришлось потесниться, но влезли все. «Внимание, парни!» Достал рацию и выходя на общую волну бойцов, произнес Мур. «Операция начата. Теперь говорят только те, кто знает русский. Остальные с надменными мордами стоят и молчат. Кто откроет рот без приказа, я пристрелю и скажу президенту, что эта дырка в жопе предусмотрена природой». Все одобрительно заржали шутки, после чего, выполняя приказ, заткнулись. Они были лучшими в мире солдатами, и теперь настало время показать всё, что они умели. Их беспрепятственно пропустили во двор спецзоны, так как документы, что достал агент внедрения, были подлинные. Спецназ, который действительно должен был сюда пожаловать, появится только завтра. И разговор Антонова с начальником караула прошел без проблем. Через пару минут тот уже отдал команду на русском. «И «Из машин! Шевелитесь, тараканы беременные!» Никто не знал, что значит эта фраза, кроме улыбающихся русских. Но те сделали знак, и спецназовцы посыпались из машин. Всё испортила банальная привычка. Кто-то из бойцов зацепился за сиденье и вывалился из машины под громкий хохот. И все бы хорошо, но этот придурок открыл свою варежку и во всю луженую от пива глотку на чистом английском выдал «фак ю мазэ». Немая сцена длилась несколько секунд. Командир караула потянулся к автомату, но Антонов, выхватив пистолет, выстрелил ему в лицо. тишина рухнуло мгновенно. Двор наполнился звуками выстрелов. Падали часовые на вышках, падали спецназовцы. В толпе не успевших разбежаться и занять укрытие дельтовцев рванула ручная граната. Кто-то заорал на одной ноте. Один из осколков просвистел рядом с ухом мура и вошёл точно в глаз сержанта Клафлина, отшвырнув его на борт грузовика. Всё пошло не так с первой же секунды. Дельтовцы доказали своё превосходство. Они взяли двор за три минуты, потеряв 11 человек против шестерых русских. Ещё через три минуты дверь во внутреннее помещение была взорвана, отделение охраны ответило огнём. Бой за базу занял больше 20 минут. Такого Мур ещё не видел. Он не сталкивался с подобным врагом, Врагом, который смертельно раненый поливает коридор из автомата, давая товарищам время отступить. Врагом, который зажимает в руке гранату без чеки и подрывает сам себя, забирая с собой неосторожно приблизившихся противников. Он почти не участвовал в захвате, ни его задача лезть вперед. Он шел по коридорам базы под звуки стрельбы, перешагивая через трупы людей в одинаковой форме, и большинство из них, растерзанные пулями, плавающие в лужах крови, были его солдатами. Ему впервые было больно и стыдно. Когда последний защитник объекта пал, Мур собрал своих и пересчитал. В строю осталось 44 человека, 18 из них были ранены, 7 очень серьезно, и это с учетом, что русских было 32. Ник Антонов стоял, качаясь и заливая кровью камуфляж из рассеченной щеки. Он позволил себе открыть рот и тихонько произнести «Я предупреждал, сэр, такого врага у вас еще не было». Майору надо было бы отдернуть подчиненного, но он знал, что парень прав, с таким противником он еще не сталкивался Это был достойный противник, лучший из тех, кого когда-либо видел Мур, а он повидал на своем веку немало. «Вы захватили техников?» Антонов покачал головой. «Они покинули объект по спецкоридору, о котором мы ничего не знали. Установка исправна». «Готовьтесь к демонтажу», – приказал майор. «Мобильной группе зеленый свет. Если они не успеют дойти, мы пойдем навстречу. Вперед!» Все засуетились, кроме раненых, лежащих у стены. «Как вы, парни?» Подойдя и присев на корточки рядом с сержантом, Эйвери спросил Мур, но понял, что сержант ему уже ничего не ответит. Застывшие глаза с недоумением уставились в потолок. Он закрыл ему глаза и посмотрел на остальных. Парни были мрачнее тучи. Их уже успели перевязать, но трое совсем плохи. «Нам надрали жопу, сэр. Эти русские просто звери», – произнёс капрал Андерсон. «Но мы выполнили задачу», – возразил майор. «Значит, мы лучше «Нас было больше. Мы напали внезапно», – хмыкнул Андерсон, держась за обрубок ноги. «Нам надрали жопу, сэр». И Мур понял, что капрал чертовски прав. Им надрали жопу тридцать русских – У них было преимущество три к одному, а их всё равно поимели. «Ты прав, солдат. Сегодня это были не долбанные папуасы. Сегодня мы, пожалуй, впервые сражались с настоящими солдатами, и я бы больше никогда не хотел воевать против них». Установка была демонтирована за 20 минут. Ещё 10 потребовалось, чтобы загрузить её в один из грузовиков, Во второй загрузили раненых. Остальные легко разместились в оставшемся грузовике. Проныра вызывает змею. Товар у нас, идем навстречу. Змея Проныре, оборона прорвана, двигаемся к вам. Спутник докладывает, что на подлете русские вертолеты, поторопитесь. Понял тебя, змей, жмем на полную. Они достигли конвоя одновременно с русскими вертушками и понеслись дальше под прикрытием хаммеров и вулканов, до границы всего 40 километров. Но это не операция, а жопа полная, произнёс Антонов, глядя, как сразу два хаммера накрыло неуправляемыми снарядами, а из объятых пламенем кувыркающихся машин вылетают изломанные тела. И снова Мур был с ним согласен. Грузовик с ранеными взлетел на воздух и улетел в кювет. Но водитель ганал и ганал машину, даже когда из подбитого, идущего впереди Хаммера, выскочил человек и попытался остановить их. Водитель только зажмурился и нажал на педаль газа, размазывая солдата по капоту. У него приказ, и этот приказ он выполняет. «Установка важнее всего». Через 10 минут они пролетели через разбитую таможню и оказались в Эстонии. Но останавливаться не стали. На военном аэродроме их ждал транспортный борт, который доставит их в Берлин и оттуда в Вашингтон. Спустя 20 минут два грузовика вылетели на разбитое взлётное поле и, вытащив установку, запихнули её в транспортный геркулес. А парель закрылась и самолёт пошёл на взлёт. «Мы сделали это, парни! Мы лучшие!» Мур оглядел своих людей, и ста человек осталось двадцать шесть. И по хмурым мордам он понял, что они не разделяют его пафосных слов. «Что со змеёй?» – вышел он на связь с пилотами. «Змея полностью уничтожена на границе, никто не спасся!» – мрачно сообщил пилот и отключился. «Еще две роты», – подумал майор. «Три танка, 17 джипов, грузовики, бронетранспортеры, вулканы – все это теперь хлам!» А рядом с ним догорают две сотни парней. «Не дай бог нам воевать с русскими», – прошептал Мур. «Ну что, Андрей?» Просрали установку. Ильин, сидящий в кресле напротив, был совершенно спокоен. Просрали, товарищ президент, как вы и велели. Рассказывай, приказал Быков. Шухер уже на весь мир стоит, а прошло всего три часа. Да что рассказывать, всё прошло согласно плану. Три недели они стягивались, а мы делали вид, что не видим этого. Мы максимально незаметно снизили охрану. Им должно было казаться, что всё как надо. Ребят жалко, они герои, но иначе было никак. Пендосы заплатили за свою наглость, дорого заплатили. И наши парни доказали, что лучшие в мире. Завалить больше полусотни их хвалёных дельтовцев – это победа. Сколько всего погибло в результате операции с нашей стороны? 48 человек, 32 на объекте и ещё 16 на границе. «Необходимые жертвы», – с грустью произнёс Быков. «Ты уверен, что они не смогут ей воспользоваться?» Рябов заверил, что куда бы они людей не посылали, те попадут в такую радиоактивную помойку, что не протянут и месяца даже в защите. «Пусть, суки, надеются. До прилёта астероида ещё четыре недели». Три у них уйдёт, чтобы разобраться с принципом и запустить её. Мы выиграли время. Пока они будут надеяться её запустить, они ничего не будут предпринимать. А потом всё будет уже неважно». «Именно так, Роман Игоревич», – согласился Ильин. «Как развивается проект?» Сейчас полным ходом идёт переброска грузов, передовой отряд зачистил станцию, и вот уже две недели ежедневно мы отправляем по два эшелона с грузами. Также переправлены инженеры и дополнительные воинские подразделения. Сейчас военная группировка там насчитывает 5000 человек, готовится к отправке ещё столько же, после чего начнётся переправка специалистов и рабочих кадров. Должны успеть всё за неделю, дальше снова пойдут грузы. Последними уйдут те, кто их отправляет и охраняет. Это особая договорённость. «Справедливо», – согласился Быков. «Конин передумал». Ильин покачал головой. «Он твёрдо решил остаться здесь. Остальные готовы уйти в любой момент. Скоро всё изменится. Со дня на день ожидается обнаружение астероида Франции, Англии и Германии». «Так что секретность наша рухнет, начнутся бунты, а мы будем с честными мордами уверять, что у нас есть план, секретное оружие из другого мира». Конин уже подготовил презентации. «А может посадить Альберта в мешок и силком в портал? У него всё равно никого нет», – предложил Быков. «Нет, Ром, даже если сделаем, работать он с нами всё равно не будет. Это его выбор, и я его уважаю». «Я бы тоже остался, но тебе будут нужны все, на кого можно положиться, а я один из немногих». «Что верно, то верно. Ладно, готови ноту по поводу вторжения НАТО. Надо сделать хорошую мину при плохой игре». Ильин встал и, пожав протянутую руку, вышел. «Нужно торопиться». Москва медленно погружалась в хаос. Всё тайное выплыло наружу, мир узнал об астероиде-убийце. Первыми попытались завладеть установкой штаты, им позволили. Потом китайцы, но тут не выгорело. Установка во Владивостоке была подорвана персоналом вместе с территорией. Дальше попытки пошли одна за другой. Британцы, израильтяне, немцы и французы – Все пытались добраться до вожделенного спасительного портала, но единственный захват, который произошёл, был спонтанным и бескровным. Персонал ворот, взбунтовавшись, увёл в портал свои семьи и друзей, после чего подорвал установку. «Ну что, Андрей, тяжко?» Ильин медленно поднял глаза, словно его голова была из литого металла. «Тяжко, Рома. Альберта жалко. Хороший был мужик. Ни за что погиб». Альберт Конин погиб накануне, пытаясь успокоить людей, собравшихся на Манежной площади. Кто-то выстрелил из толпы и попал ему сразу в сердце. Быков кивнул. «Жалко». Он прислушался. Звуки выстрелов доносились всё ближе. Москва встала на дыбы, требуя открыть портал. Верные части перекрыли подступы к Кремлю, но сдерживать народ становилось всё труднее. В Нарафа-Минске взбунтовалась танковая бригада и теперь шла на Москву. Падение Кремля было делом времени. А Дон и Кремлёвский полк, занявший оборону, не протянут долго. Они и так измочалены. «Людей жалко», – неожиданно произнёс Ильин. «Всех жалко. Даже долбаных пиндосов жалко». «И мне жалко», – согласился Быков. «Если бы мы узнали на месяц, на два раньше, мы бы смогли успеть больше». «Мы сделали необходимое», – отрезал Андрей. «Груз ушёл, переправка персонала и семей закончена, переправка вспомогательного аппарата закончена, Савин и Абрамов уже там, остались только мы с тобой. Пора, Рома». Быков с трудом, словно что-то мешало, взял трубку и отдал свою последнюю команду из кабинета президента. Уходить. Одновременно в оставшихся 43 пунктах перехода открылись ворота, и персонал с друзьями и семьями перешёл в покинутый мир. Кто-то из них шагнул в Нижневартовск, кто-то в Екатеринбург и другие города Урала и Сибири, после чего установки должны быть взорваны. Именно на Урал последние дни переправлялись войска, грузы и добровольцы. Всего на территорию Урала было переброшено чуть больше 600 тысяч человек. Нижневартовск, который медленно зачищали, решили сделать столицей и закрытой зоной. Быков и Ильин вместе вышли из кабинета и в сопровождении двух десятков охранников пошли к спецлифту. Кремль опустел, весь персонал распущен по домам ещё месяц назад. И когда с лестницы раздался взрыв, сорвавший входные двери и крик «Быстрее!», стало ясно, что народ прошёл оборону защитников. Охрана ощетинилась короткими автоматами и, взяв президента и премьера в коробочку, побежала к лифту. «Саша, Дима, активировать заряды на лестнице!» – приказал начальник охраны. Двое телохранителей достали какие-то устройства вроде телефонов и ввели код. А уже через секунду где-то на первом этаже сработал первый заряд. Хлопнуло не очень сильно, зато сразу стало ясно, что эффективно, поскольку крик снизу прекратился и перешёл в многоголосый стон. Гигантский лифт стоял с открытой кабиной. Он был настолько большим, что в нём без проблем разместились 22 человека и ещё осталось место для ядерной боеголовки средней мощности. «Андрей, а не предаём ли мы этих людей?» – неожиданно шепнул премьеру Быков. «Почему мы думаем, что наша жизнь дороже, чем их?» «Потому что», – уверенно произнёс Ильин, – Мы не просто спасаем свою шкуру, на нас будет забота о возрождении рода человеческого. Наша задача – не дать уцелевшим скатиться в средневековье. Мы сваливаем не отдыхать, а пахать, а они просто хотят жить». Через две минуты лифт опустился почти на 500 метров в спецбункер, в котором их ждали последние воротники. «Всё готово, господин президент», – доложил старший. «Можем открыть портал по вашему приказу». «Начинайте», – твёрдо произнёс Быков и для Ильина тихонько добавил. «Мы с тобой крысы, которые бегут с корабля. Ни хрена не гуманно, но правильно. Всех спасти нельзя». «А мы им нужны», – также твёрдо ответил Ильин. «Нам всё заново строить». «Впервые вижу», – глядя на портал, удивлённо произнёс Быков. «Не думал, что это будет обычная рама 2х2». «Чаще всего всё великое выглядит обычным», – усмехнулся воротник. «Именно в этот момент свет в бункере на секунду погас». «Энергию отрубили», – усмехнулся он, после чего подключил портативный реактор и ворота заволокло плёнкой. «Прошу, господин президент». Быков первым, следом Ильин, начальника охраны и остальные медленно и неуверенно проходили сквозь радужную пленку, оказываясь посреди бетонного круглого пятна, вокруг которого стояло оцепление. Последним перешел личный охранник Быкова. Со стороны еще не закрывшегося портала раздался не слишком мощный взрыв. В спину не сильно толкнула ударная волна, после чего портал пропал. «Добро пожаловать, товарищ президент!» – улыбнулся встречающего министр обороны НР Новой России Иван Савин. «Ваши временные апартаменты готовы, транспорт ждёт. Приветствую, Андрей Денисович. Для вас тоже всё готово. Прошу вас, у нас очень много дел!» Он указал в сторону стоящих на краю 20-метрового круга специальных бронированных внедорожников. «Рад видеть тебя, Иван!» пожимая протянутую руку, произнёс президент. «Доклад сделаешь по дороге, ты прав. Времени у нас мало. Рассказывай, что уже сделано». Ильин пристроился рядом с ними. Уже через 20 минут президент НР вышел к камерам и микрофонам. «Сограждане, все вы знаете, что произошло и почему нам пришлось перебраться в этот опасный мир. Дороги назад нет». «Все, что у нас есть, находится тут, и главное – это мы с вами. Сегодня я официально заявляю, теперь это наш дом, это территория новой России». Быков несколько секунд смотрел в камеру. «Об остальном я скажу позже, когда приму дела. А пока – доброй вам ночи!» Конец книги. Читал Александр Чайцын. Декабрь 2020 года.